Преимущество создания осознанных отношений По личному опыту авторы этой книги знают, каково находиться в браке, которому не хватает осознанности, и как ее отсутствие приводит к разводу. Мы понимаем, что неблагополучный союз может сделать безрадостной всю нашу жизнь. К счастью, теперь мы оба в здоровых отношениях и мотивированы использовать опыт прошлых браков чтобы не повторять своих ошибок и работать на опережение. Испытав на себе неудачу в семейной жизни, мы хотим сделать все правильно в следующий раз. Мы понимаем, насколько важно заботиться о своих отношениях каждый день, ухаживать за ними, словно это дорогой сердцу сад. Регулярно поливать его, давать доступ солнцу, вырывать сорняки, и в результате наслаждаться красотой. Попытка избежать боли развода или расставания – хорошая причина для того, чтобы поддерживать осознанность в отношениях, но она не должна быть основной. Существует множество других, позитивных источников мотивации, и не в последнюю очередь это любовь к человеку, с которым мы делим жизнь. Вот несколько преимуществ здорового, счастливого и осознанного брака или серьезных отношений. Преимущество номер один. Хорошее физическое здоровье. Множество исследований показали, что здоровье у счастливо женатых людей лучше по сравнению с теми, кто никогда не вступал в брак, в особенности у мужчин. Штамп в паспорте не обязателен. Длительные и прочные отношения оказывают тот же позитивный эффект. Брак снижает риск заболеть диабетом и иметь проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системами. Женатые пары обычно меньше пьют и курят и придерживаются более здорового питания. Серьезные отношения также предоставляют подушку безопасности от основных стресс-факторов в жизни которые влияют на физическое здоровье. Это преимущество касается только тех партнеров, кто находится в счастливом браке или романтическом союзе. Исследования показали, что люди в неблагополучных, полных стресс-соотношениях чаще жалуются на плохое самочувствие, связанное с различными заболеваниями. Преимущество номер два. Долгая жизнь. Если вы хотите жить дольше, оставайтесь в счастливом браке или в длительных прочных отношениях. Согласно научным работам, верные друг другу партнеры на 15-20% меньше подвержены риску преждевременной смерти, чем население в целом. Супруг, супруга или партнер уделяет внимание вашему здоровью и благополучию, напоминая сходить к врачу, или есть поменьше орео. Кроме того, хорошие привычки близкого человека влияют и на вас. Если он или она бросает курить, скорее всего вы тоже это сделаете. Еще одно исследование показывает, что долгожительство касается счастливых пар. Риск преждевременной смерти партнеров постоянно находящихся в конфликте в два раза выше. Преимущество номер три. Возрастающее благосостояние. Если вы хотите улучшить финансовую ситуацию, оставайтесь в браке или в серьезных отношениях. Одно из исследований свидетельствует о том, что доходы людей, находящихся в супружестве, почти в два раза выше, чем у тех, кто никогда не женится или не выходит замуж. Если посчитать совместный заработок семьи, то благосостояние увеличивается в четыре раза. Стив на собственном опыте заметил еще в 2012 году, когда только начал встречаться со своей нынешней женой, что его предпринимательский доход резко вырос. Автор этой книги объясняет данный факт тем, что стал более эмоционально устойчивым и бросил множество привычек из холостяцкой жизни которые негативно влияли на успех. Например, бодрствование допоздна, нездоровое питание, чрезмерное употребление алкоголя. Когда мы в браке или просто живем вместе, то делим траты на содержание одного жилья, а не двух отдельных, таким образом уменьшая расходы в два раза. Если кому-то из партнеров нужно вернуться к учебе или перестать работать по какой-то причине, другой может его или ее подстраховать. Однако, согласно тому же исследованию, если мы женимся или выходим замуж, а потом разводимся, наша финансовая ситуация станет еще хуже, чем если бы мы вообще не вступали в брак. Преимущество номер четыре. Хорошее психическое здоровье. Женатые люди реже говорят об одиночестве и депрессии. Они также менее подвержены алкогольной и наркотической зависимости. Если супруг или супруга любит и поддерживает, то у нас есть человек, с которым мы делимся проблемами и трудностями, таким образом понижая уровень тревожности и стресса. Когда мы состоим в отношениях, наш круг взаимопомощи больше, поскольку у каждого из нас есть семья и друзья, на которых можно опереться. Преимущество номер пять. Больше счастья. Ученые говорят о том, что брак положительным образом влияет на личное благополучие и счастье. Этот эффект особенно заметен в среднем возрасте, когда партнерам приходится справляться с семейными обязанностями и стрессом на работе. В одной из научных работ делается вывод о том, что брак может смягчить неудовлетворенность жизнью в зрелом возрасте и что его польза вряд ли будет кратковременной. Преимущество номер шесть. Приносящий удовлетворение секс. Хотя частота секса в длительных отношениях со временем снижается, в счастливом, прочном союзе он приносит большее удовлетворение. Согласно исследованиям, если партнеры инициативны и осознаны, они способны поддерживать страсть, и иметь насыщенную половую жизнь в течение долгого времени. Прелюдия, настрой, разнообразие и выражение любви – это те вещи, о которых регулярно говорят довольные пары. В своей книге «Enjoying Desire» психотерапевты, специалисты по вопросам брака и сексуальных отношений Майкл Мэтс и Барри Маккарти пишут о том, что партнеры, прожившие вместе 15 лет и более, наслаждаются самым классным сексом за всю свою жизнь. Со временем мы лучше узнаем друг друга в интимном плане, и у нас появляется больше желания и свободы изучать и экспериментировать. Конфликтные неблагополучные пары реже занимаются любовью и получают меньше удовольствия. В большинстве романтических отношений прослеживается связь между счастьем и сексом. Счастливые пары чаще занимаются любовью. И чем чаще, тем счастливее они себя считают. Объясняет Денис Доннелли, доцент социологии в Университете штата Джорджия, в статье для The New York Times. Преимущество номер семь. Счастливые, более успешные дети. Согласно одному из исследований, если партнеры регулярно вступают в деструктивное общение, включающее в себя вербальную агрессию, например, крики, обзывания, оскорбления и угрозы уйти, то, скорее всего, у их детей будут психические, эмоциональные и социальные проблемы. Даже пассивные формы конфликта, такие как игнорирование, уход, Мрачное настроение и отчуждение могут оказывать долговременный негативный эффект. Пассивно-агрессивное поведение способно вызвать стресс и сильную тревогу у ребенка. Он знает, что что-то не так, но не понимает в чем дело или почему это происходит. Однако эпизодические ссоры на глазах у детей, сопряженные с поддержкой, компромиссами и позитивной коммуникацией могут помочь им лучше развить социальные навыки, повысить самооценку и поддержать душевное равновесие, а это, в свою очередь, приведет к более высокой успеваемости в школе и дальнейшему успеху в жизни. Если мы желаем быть здоровее, богаче и счастливее, прожить долгую жизнь и иметь успешных радостных детей, Стоит инвестировать свое время и энергию в развитие хороших привычек и избавление от плохих. Чтобы узнать, как сформировать полезные навыки, прослушайте следующую главу, а затем погрузитесь в изучение 25 привычек осознанных отношений.